На следующий день, в понедельник, за завтраком, Вэлл сказал Холли, «Вот послушай-ка, дорогой Дарти, я, кажется, могу оказать тебе услугу. У меня имеются кое-какие сведения относительно твоего же ребенка от голубки». вообще о твоей конюшне, и стоят они гораздо больше, чем те 50 фунтов, которые ты, я надеюсь, согласишься мне за них заплатить. Думаешь ли ты приехать в город на этой неделе? Если да, нельзя ли нам встретиться у Брюмеля? Или, если хочешь, я могу прийти на Гринстрит? Дело важное. искренне тебе преданный, Обри Стейнфорд. Опять этот человек. Не обращай внимания, Вэлл. Не знаю, не знаю. Мрачно протянул Вэлл. Какая-то прямо шайка слишком что-то заинтересовалась этим же ребенком. Грин Уотер волнуется. Я уж лучше постараюсь выяснить, в чем тут дело. Так посоветуйся сначала с дядей. Он еще не уехал от твоей мамы. Вэлл скорчил гримасу. Да, сказала Холли. Но от него ты узнаешь, что можно делать и чего нельзя. Против таких людей не стоит действовать в одиночку. Ладно. Держу Париж, что тут дело не чисто. Кто-то еще в Аскоте знал о ронде -Велле. Он поехал в Лондон утренним поездом и к завтраку был уже у матери. Она и Аннет завтракали в гостях, но Сомс был дома и не слишком радушно пожал ему руку. Этот молодой человек с женой все еще у вас? Да, сказал Вэлк. А что, он никогда не собирается чем-нибудь заняться? Узнав, что Джон как раз собирается заняться делом, он проворчал, что что что Сельское хозяйство в Англии? А это еще зачем ему понадобилось? Только швырять деньги на ветер. Лучше, ехав бы обратно в Америку или еще в какую новую страну. А почему бы ему не попробовать в Южной Африке? Там его сводный брат умер. Он больше не уедет из Англии дядя Сонус. По-видимому, проникся нежной любовью к родине. Солнц молча пожевал у губани. «Дилетанты все эти молодые форсайты», — сказал он. «А «Сколько у него годовых? Столько же, сколько у Холли и сводные сестры? Около двух тысяч». пока жива его мать. Сумс заглянул в рюмку и извлек из нее микроскопический кусочек пробки. Его мать! Он слышал, что она опять в Париже. она имеет теперь по меньшей мере три годовых. Он помнил время, когда у нее не было ничего. Ничего, кроме несчастных 50 фунтов в год. Но оказалось, что этого было слишком много. Не они навели ее на мысль о самостоятельности? Опять в Париже. Опять в Париже был онский лес. Зеленая необерия, исходящая слезами. Он хорошо ее помнил. И сцена, которая произошла тогда между ними. А ты зачем приехал в город? Вот дядя Сумс. Сумс укрепил на носу очки, которые совсем недавно начал надевать для чтения. Прочел письмо. и вернул его племяннику. Видал я в свое время нахалов, но этот тип... Да. Как вы мне советуете поступить? Брось письмо в корзину и забудь о нем. Вэл покачал головой. Стейнфорд... Как-то заезжал ко мне у Вонсдон. Я ничего ему не сказал. Но вы помните, что в Аскоте мы смогли получить только вчетверо, а ведь это был первый дебют Ронда -Вэля. А теперь перед самым же жеребенок заболел. Что-то тут кроется. Так что же ты намерен делать? Ну, я думал повидаться с ним. И, может быть, вы бы не отказались присутствовать при нашем разговоре, чтобы не дать мне свалять дурака. Что ж, это, пожалуй, не глупо, не глупо. Такого беззастенчивого мерзавца, как этот, мне еще не приходилось встречать. Чистокровный аристократ дядя Солнц — Порода, — сказывается. Сомс буркнул. — Ну, что ж, пригласи, пригласи его сюда, если уж непременно хочешь с ним говорить. но ну, сначала вынеси из комнаты все ценное и скажи, Смизер, пусть уберет зонты. В то утро он проводил флер и внука на взморье скучал, особенно после того, как, проводив их, посмотрел карту Сессекса и обнаружил, что Фляр будет жить в двух шагах от Уонсдена и от этого молодого человека, который теперь не выходил у него из головы, о чем бы он ни думал. Возможность взять реванш с этого мерзавца Стейнфорда Сулило какое-то развлечение. Как только посланный ушел, он пододвинул стул как окну, откуда видна была улица. Про зонты он так и не сказал ничего. Решил, что это будет недостойно, но сосчитал их. День был теплый. Шел дождь. В открытое окно столовой с грин Строился влажный воздух, чуть отдающий запах кухни. — Идет, идет, — сказал он вдруг. — Эх, томная фигура. Вэлл пересек комнату и стал за его стулом. Сумс заерзал на своем месте. — Это Его племянник вместе учились. Кто их знает, может быть, у них есть еще какие-нибудь общие пороки? — Ого, — сказал Вэлл в полголоса, — вид у него и правда больной. На томной фигуре был тот же темный костюм и шляпа, в которых солнце видел его в первый раз. Даже небрежная элегантность, поднятая бровь, полузакрытые глаза по-прежнему излучали презрение на горькие складки в углах рта. И ни с чем не сравнимое выражение обреченного, которому только и осталось, что презирать всякое чувство, как и в тот раз пробудили в солнце крошечную искру жалости. «Надо предложить ему выпить», — сказал он. Вэлл двинулся к буфету. раздался звонок, голоса в передней. Потом появился мизер, красная запыхавшаяся с виноватым лицом. «Вы примите этого джентльмена, сэр, который унес... Ну, сами знаете, что, сэр... Проведите его сюда, Смизор. Проведите. Вэлл повернул к двери. Солнц остался сидеть. Томная фигура появилась в дверях, кивнула Вэллу и подняла брови в сторону Солнца. Тот сказал, — Здравствуйте, мистер Стейнфорд. Мистер Форсайт, если не ошибаюсь. Книгу или Виски Стейнфорд? Спасибо, Книгу. Давай покурим. Ты хотел меня видеть? Мистер Форсайт, мой дядя и мой поверенный. Сонс заметил, как Стейнфорд улыбнулся, словно говоря: "Да, ну, вы удивительные люди". Он закурил предложенную сигару. И воцарилось молчание. Ну не выдержал его. Очень сожалею, дарти, что твой же ребенок от голубки расклеился. А откуда это тебе известно? Вот именно вот именно. Но прежде чем я тебе это сообщу, будь добр дать мне 50 фунтов и обещание что мое имя не будет упомянуто!» упомянута сон ивол остолбинили наконецвал сказал а какая у меня гарантия что твои сведения стоят 50 фунтов ну, или хотя бы пять.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 Чего ты ожидал бы от меня, если бы я располагал такими же сведениями о твоей конюшне? О, дорогой Диарти, величина несоизмеримая. Ты богат, я — нет. Избитые фразы вертились на языке у солнца. Он проглотил их. Что толку разговаривать с таким типом». 50 фунтов — большие деньги», — сказал Вэлл. «Твои сведения действительно ценны «Да». «Кляну с честью». Сомс громко фыркнул. «Если я куплю у тебя эту течь», — продолжил Вэлл. «Можешь ты гарантировать, что она не обнаружится в другом месте?» «Мало вероятия, чтобы у тебя в конюшне оказались две трубы с течью. Мне что-то и в одну не верится. Одна-то есть, одна есть». Сомс увидел, как его племянник подошел к столу и стал отсчитывать банковые билеты. «Сначала скажи мне, что ты знаешь». Я заплачу тебе, если найду, что твои сведения правдоподобны. Имя твое упомянуто не будет. Сомс увидел, как томные брови поднялись. Я доверчивый человек, Дарти. Не то, что ты. Дай расчет конюху по фамилии Синнет. Вот где твоя конюшня протекает. Синнет. — сказал Вэлл. Well. — Синнет! Мой лучший конюх! Чем ты можешь доказать? Стейнфорд извлек грязный листок почтовой бумаги и протянул его Вэллу. Well. Тот прочел вслух. «Серый же ребенок болен. Все в порядке». в Гудвудзе ему не быть. «Все в порядке», — повторил он. «Так значит, он это подстроил?» Стейнфорд пожал плечами. «Можешь ты мне оставить эту записку?» — спросил Вэл. «Если ты пообещаешь не показывать ему». Вэлл кивнул и взял записку. «Ты знаешь его почерк?» — спросил Солнц. «Очень это все подозрительно». «Нет еще», — сказал Вэлл, и к ужасу Солнца положил в протянутую руку пачку банкнот. Солнц ясно расслышал легкий вздох облегчения. Вафф вдруг сказал, «Ты с ним сговорился в тот день, когда заезжал ко мне?» Стейнфорд чуть заметно улыбнулся, еще раз пожал плечами и повернулся к двери. «До свидания, Дарчи», — сказал он. Солнц раскрыл рот. «Так реванш окончен! «Он ушел? Послушай, — сказал он, — не выпускай же его, это, это чудовищно!» «Ой, да чего смешно!» — сказал вдруг Вэл и захохотал. «Ой, да чего смешно!» «Смешно!» — проворчал Сомс. «Куда только идет мир, не понимаю». «Не горюйте, дядя Сомс!» На пятьдесят фунтов он меня обчистил, но за такое не жаль и заплатить. Синнет! Синнет! Мой лучший конюх! Сомс все ворчал. Совратить твоего работника тебя же заставить платить за это. Ну, дальше идти некуда. В том-то и прелесть, дядя Сомс. Ну, хорошо. Поеду домой и выгоню этого мошенника. Я бы на твоем месте не постеснялся сказать ему, откуда мне все известно. Не знаю, не знаю, ведь Стейнфорд еле на ногах держится. Я не моралист, но думается мне, что свое слово я сдержу. Сумс помолчал. потом искоса взглянул на племянника. «Делай, как знаешь. Но не мешало бы его засадить». С этими словами он прошел в переднюю и пересчитал зонты. Все были целы. Он взял один из них и вышел на улицу. Его тянуло на воздух. Если не считать истории с Элдерсеном, Он сталкивался с явной бесчестностью нечасто и только у представителей низших классов. Можно оправдать какого-нибудь бродягу или даже клерка или домашнюю прислугу. У них много соблазнов и никаких традиций. Но чего ждать от жизни, если даже на аристократа нельзя положиться в таком пространстве? В том вопросе, как честность. Каждый день приходилось читать о преступлениях, и можно с уверенностью сказать, что на одно дело, которое доходит до суда, десятки остаются нераскрытыми. А если прибавить все темные дела, что творятся в Сити, все сделки на комиссиях, подкуп полиции, торговлю титулами, С этим, впрочем, как будто покончено. Да все мошенничество с подрядами, то прямо волосы дыбом встают. Можно издеваться над прежним временем, и, конечно, наше время таит больше соблазнов, но что-то простое и честное ушло из жизни безвозвратно. Люди добиваются своего всеми правдами и неправдами. Не желают больше ждать, когда удача сама придет к ним в руки. Все так спешат нажиться или прожиться. Деньги, деньги, во что бы то ни стало. Каких только не продают теперь шарлатанских средств. Каких только книг не печатают, махнув рукой на правду и на приличие. А рекламы? «Боже милостивый!» Эти мрачные размышления завели его в Вестминстер. «Можно, пожалуй, зайти на Саутсквер узнать, сообщила ли Фляр по телефону, как доехала?» В холле на саркофаге лежало восемь шляп разных цветов и фасонов. «Что тут еще творится?» Из Доносился шум голосов, потом загудело. Кто-то произносил речь. У Майкла какое-то собрание, а в доме только что была кость. Что у вас тут творится? Спросил он Кокера. Кажется, что-то насчет трущоб, сэр. Мистер Монн? Говорил, они собираются их обновлять. «Положите мою шляпу отдельно», — сказал Сомс. «А от миссис Монт было что-нибудь?» Она звонила, сэр. «Доехали хорошо». «Собаку, кажется, тошнила дорогой упрямый пес». «Сказал Сомс, я пока посижу в кабинете». войдя в кабинет он заметил на письменном столе акварель. серебристый фон дерево с большими темно зелеными листьями и шаровидными золотыми плодами сделано по любительски ну что то есть есть в нижнем углу надпись рукой его дочери золотое яблоко ф м 1926. Он и понятия не имел, что она так хорошо владеет акварелью. Вот умница. И он прислонил рисунок так, чтобы получше рассмотреть его. Яблоко. что не похоже, не похоже. совершенно несъедобные плоды. И сияют точно в фонаре запретный плод. Такое Ева могла дать Адаму. Может быть, это символ воплотения ее тайных мыслей? И, глядя на рисунок, он погрузился в мрачное раздумье, из которого его выявил звук открывающиеся двери. Вошел Майкл. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, ответил Сомск. Это что за штука?